Сулак В 22 году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в Галицию. Вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышеву и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хащеватое, на родину Сулака. Председателем селя оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый. — Вы тут кувшина молока не расстараетесь, сказал он нам. — В том хощеватом людей живьем едят. Расспрашивая ночлеги, Чернышов навел разговор на хату Сулака. — Можно, — сказал председатель, — у цей вдовы и есть. Он повел нас на край села, в дом, крытый железом. В горнице перед грудой холста сидела карлица в белой кофте на выпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженные головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота. «Харитина Терентьевна», — неуверенным голосом сказал председатель, — «хочу хороших людей к тебе постановить». Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту. — Ца откажет, — сказал председатель, когда мы вышли. — У ней обстановка такая. Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что сулак служил когда-то у желтоблакитных, а от них перешел к папе Римскому. — Муж у папы Римского, — сказал Чернышов, а жена в год по ребенку приводит. — Живое дело, — ответил председатель. Увидел на дороге подкову и поднял ее. — Вы на эту вдову не глядите, что она недомерок. У ней молока на пятерых хватит, у ней молоком другие женщины заимствуются. Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач. — Ганночка, божусь тебе, — бормотал наш хозяин, — божусь тебе, завтра до да вчительки пойду. — Разговорились, — крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной, — людям спать не даешь склокоченный председатель выглянул из за печи ворот его рубахи был расстегнут босые ноги свисали к низу вчителька в школе трусов на развод давала сказал он виновато труих удала а самого нет трусиха побыла побыла а тут весна живое дело она и подалась в лес ганночка закричал друг председатель оборачиваясь к девочке завтра до да вчительки пойду пару тебе принесу клетку сделаем Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой. Он все вскрикивал Ганночка, потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышов. «Пошли», — сказал он. Мы встали. На чистом безоблачко небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде лака заросшим бурьяном, торчали голые стебли кукурузы, валялось обломанное железо. К огороду примыкала конюшня. Внутри ее слышался шорох, в расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них, запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни. На дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках. Здравствуй, Адриан, сказал Чернышов. Ужинать собрался? Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили. — Адриан, — сказал Чернышов и отскочил, — нам тебя живого надо. Сулак внизу возился с затвором. Затвор щелкнул. — С тобой как с человеком разговаривают, — сказал Чернышов и выстрелил. Сулак прислонился к желтой оструганной стене, построгал ее, Кровь вылилась у него изо рта и ушей, и он упал. Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом с Чернышовым по мокрой, тускло блеставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим на маленьких ее коленях спал ребенок молочное сказал друг чернышов шагавший по дороге я тебе покажу молоко